Глава двадцать восьмая. Вместе. Я умоляла отца взять меня с собой. Просила, требовала, плакала, даже пригрозила, что никогда больше не буду с ним разговаривать. Но он остался непреклонен. Его не трогали ни мои слезы, ни логичные доводы о том, что я смогу найти Даниэля и даже сумею говорить с ним мысленно. «Вот, кстати, когда папа услышал, что мы с Даном общаемся ментально, да еще и довольно давно, то сначала вспылил, но потом как будто бы даже смирился. «А скажи мне, Виктория, когда именно ты начала слышать Даниэля не в драконьей форме?» «Спросил он тогда. Что предшествовало этому?» «Мой оборот», — ответила, задумавшись. «Точнее, не первый, а тот, когда мы с ним летали вместе». Он тогда коснулся меня лапой, вот с тех пор и слышу. То есть после первого же установленного ментального контакта. Кивнул папа, а между его бровей залегла складка. А до этого чего-нибудь, хм, близкого между вами не было? Этот вопрос он задал строго, осмотрел так, будто видел меня насквозь. «Мы спали в одной кровати?» – призналась я. «Чего уж теперь скрывать?» Но Даниэль ничего лишнего себе не позволял, только обнимал меня. Папа недовольно фыркнул и закатил глаза. «Видимо, этого вам хватило», – буркнул себе под нос. «А вы так стремились друг к другу, что связь установилась сама собой, взаимная, хоть и неполная. Я слышал, что такое бывает у Имари, но крайне редко. И вот нам ее пример». После этого разговора папа отправил меня в мою комнату во дворце, запретил выходить, да еще и охрану у двери оставил. Правда, на следующий день явился сам и разрешил отправиться с ними. Но только не в Горданию, а в наше имение на побережье. Именно оттуда его агенты собирались выстроить портал до Горданской столицы. А мне папа дал ответственное задание – организовать подготовку комнат для возможных раненых – обеспечить целителей необходимыми им лекарствами и артефактами. Попросту нагрузил работой. «Достану я твоего Дана», — сказал он тогда, — «и верну тебе. Раз уж боги приняли ваш союз, то и я попробую. Хоть и не уверен, что у нас с ним получится нормально взаимодействовать». Тогда я бросилась ему на шею и крепко обняла. Она ухо и вовсе шепнула. «Папочка, ты у меня самый лучший». Тот только хмыкнул и взял с меня обещание сидеть в поместье и никуда не лезть. Конечно, я пообещала. Понимала же, что если уж отец лично отправляется выручать Даниэля, то все обязательно будет хорошо. Сам план я поняла только в общих чертах. Дядя Алекс с Солитом отправлялись на аудиенцию к королю открыто. В это время город окружали маги и драконы, скрытые до поры до времени магическими пологами. А третья группа, в которую входили папа и несколько его подчиненных, должны были во время переговоров и диверсии выкрасть из камеры Даниэля. Да, я верила, что все у них получится. Но едва отец скрылся в сиянии портала, меня начали одолевать сомнения. А им на смену очень быстро пришла самая настоящая паника. Только теперь я окончательно осознала, насколько дерзкий план придумали мои сумасшедшие родственники – Это же уму непостижимо – явиться во вражескую столицу, потребовать отпустить пленника, а потом попытаться разрушить дворец. Так ведь они еще и рассчитывают, что им все просто сойдет с рук. Или не рассчитывают. Ведь даже мне хватило знаний понять, что Гордания обязательно на это ответит. А значит, будет война. От этой мысли у меня душа заледенела, а по телу пронеслась волна дрожи. война. «Да как дядя Алекс на такое пошел? Как дедушка позволил? И все из-за нас с Даном?» От этой мысли я была едва ли не в ужасе. И молодой целительнице Алисии, которая вместе со мной и остальными ожидала раненых в имении, пришлось отпаивать меня успокоительными настоями. А потом она, кажется, и вовсе заставила меня уснуть. Правда, всего на час или два. Проснулась я среди ночи. Сразу выскочила в холл, где дежурили несколько меторов, и все та же Алисия. Она снова предложила мне успокоительное, но я отказалась, заверив, что держу себя в руках. Время шло. Никто из горданий не возвращался. Портал во дворе оставался неактивен, а меня все сильнее одолевало дурное предчувствие. Я старалась отгонять от себя жуткие мысли, но они все равно упрямо лезли в голову. «Верьте в них!» — проговорила Алисия, коснувшись моей руки. — Ваша вера поможет им куда сильнее, чем ваши переживания. — Я стараюсь, — проговорила тихо. — Знаете, наука считает это невозможным, но вы можете попробовать передать им силы. Просто представьте тех, за кого переживаете, и мысленно пошлите им свою веру в них, свою любовь, свою энергию. Не факт, что это как-то поможет, но хуже уж точно не сделает. Она смотрела на меня с участием и искренним желанием помочь, поддержать. Тогда я просто кивнула и попробовала сделать так, как она сказала. Представила лицо Дана, его мягкую улыбку, его нежный взгляд и отправила к нему всю ту любовь, которая переполняла мое сердце. Потом представила папу и тоже поделилась с ним своей любовью. А вот когда попыталась сделать то же самое с образом дяди Алекса, внутренне поняла, что не стоит. Он и так в порядке, как и Олит. Не знаю, как умудрилась это ощутить, но сомнений на их счет у меня не было. Минуты ожидания сливались в часы. Ночь сменилась промозглым утром, но хотя бы без мороза. Я несколько раз выходила на террасу, вдыхала холодный воздух и смотрела на море. Оно сегодня тоже было неспокойным, серым, нервно играло волнами и будто бы тоже волновалось за моих мужчин. И вдруг кто-то крикнул. «Портал!» Я встрепенулась и бегом понеслась на другую сторону дома, где у самых ворот находилась арка стационарного портала. Хотела подойти ближе, но меня остановил молодой митор из папиного личного отряда. «Оттуда в нынешних обстоятельствах может выйти кто угодно», сказал он. «Держитесь за нами, и в случае нападения сразу улетайте». Как бы мне не хотелось рвануть вперед, Но я была вынуждена согласиться, ведь пообещала отцу не делать глупостей. Первыми в арке появились несколько мужчин с оружием. Осмотрели двор, нас, проверили магическую защиту, и только потом портал снова мигнул, пропуская наших воинов. И мы шли бок о бок с магами и выглядели они уставшими, но довольными. А вот дядя Алекс появился одним из последних и, отыскав меня взглядом, направился прямиком ко мне. «Где папа Идан?» – спросила я, бросившись к нему. «Не переживай, скоро явится. Он легко мне улыбнулся. Оба истощены энергетически, один еще и с простреленным бедром, но в целом все в порядке. С ними целители, Олит и его отряд некромантов. Как только чуть восстановятся, пройдут через портал. Думаю, ближе к обеду. «А их там не схватят?» – спросила напряженно. «Пусть сначала достанут» усмехнулся дядя. «У горданцев, к сожалению, есть на службе и магии, и драконы, но купол из магии смерти никто из них преодолеть не сможет». Он коснулся моего плеча и устало глянул на портал, который теперь потух, превратившись в обычную арку. «Мне нужно в триллин доложить императору о наших подвигах. А тебе, дорогая племянница, — «Настоятельно рекомендую после возвращения мужа отправиться вместе с ним в Арганис. Как ни крути, а сейчас там будет для вас безопаснее всего. И прости, но у вас появится охрана». «Ничего», — отмахнулась я. «Потерпим, если это необходимо». «Какая ты стала покладистая», — усмехнулся дядя. «Раньше Делл жаловался, что вы постоянно ругались из-за его соглядатаев». Раньше меня не похищали, да еще и дважды за несколько месяцев. Нет уж, теперь я согласна на охрану в любом количестве. Главное, чтобы не в спальне. В спальне тебя пусть муж охраняет. Улыбка на лице кронпринца стала шальной. Он уже хотел направиться к арке, но я поймала его за рукав пиджака. «Дядя, будет война с Горданией?» Задала вопрос, который меня очень волновал. «Да», — не стал скрывать он. «Но я рассчитываю закончить ее как можно скорее. Естественно, нашей победой». «Вам нужны их территории?» «Спросила я». «Нет, Тори, нам нужно, чтобы они не лезли в наши дела. Этот конфликт длится больше полувека. Мы раз за разом ставили их на место, демонстрировали силу, превосходство, давали им понять, что с нами стоит дружить, что мы не хотим конфликтов и готовы сотрудничать». «Они же постоянно пытаются то переманить драконов, чтобы направить их силу против нас, то заполучить наши изобретения. А раньше и вовсе их силами почти истребили всех магов в Империи. И пока Гордания будет существовать как отдельное государство, это не прекратится. А значит, мы просто присоединим ее к Империи. Увы, другого пути у нас нет». Я кивнула, принимая его слова и благодаря за пояснение – а он на прощание сжал мою руку и все же покинул имение через портал. Дан с папой и отрядом дяди Олита вернулись только к вечеру. Когда они прошли через арку, я помчалась к ним со всех ног и обняла сразу обоих своих любимых мужчин. «Тори», — шепнул Даниэль, прижимая меня к себе за талию. «Милая, все хорошо», — тепло произнес отец, погладив меня по спине. «Я так волновалась!» – призналась, не сдержав схлипа, а из глаз полились непрошенные слезы. «Зря, родная!» – проговорил папа и, отпустив меня, отошел на пару шагов. Он окинул нас с Даниэлем странным взглядом, потом как-то особенно смиренно вздохнул и опустил голову. «Пойдемте в дом», – сказал он. «Нам всем нужен отдых, а твоему мужу, Тори, еще и перевязка». Он первым направился к крыльцу, но, пройдя несколько метров, остановился и снова посмотрел на нас с Даниэлем. Мы стояли, крепко вцепившись друг в друга. Я все еще плакала, а Дан ловил губами мои слезы и обнимал так крепко, будто я была его самым бесценным, самым главным и важным сокровищем в жизни. «Я принимаю и благословляю ваш союз», — вдруг проговорил отец, — «и буду рад, Даниэль», если мы с тобой сможем оставить наши разногласия и ошибки в прошлом». Дан Рвана выдохнул, нехотя отстранился от меня и посмотрел на того, кого так долго считал своим главным врагом. Не знаю, что он чувствовал в этот момент, но я была очень рада слышать от папы такие слова. Да, понимала, что сразу эти двое вряд ли подружатся. Возможно, они просто будут терпеть друг друга или держать в общении нейтралитет но то, что папа вообще принял Дана, уже само по себе было огромным шагом с его стороны. «Благодарю, ваше высочество», — кивнул мой муж, а чуть помолчав добавил, «Я очень люблю вашу дочь и сделаю все возможное, чтобы она была со мной счастлива, а остальное рассудит время». Папа хмыкнул и ничего отвечать не стал, а потом просто развернулся и скрылся в доме. Дядя Олит, его маги и остальные бойцы тоже уже покинули двор, и только мы с Даниэлем продолжали стоять на дорожке, будто бы не в силах сдвинуться с места. Я безумно за тебя испугалась, прошептала я, уткнувшись лбом в плечо Даниэля. На нем были только потрепанные серые брюки и надетые на голое тело Китель, кажется, даже принадлежавший моему отцу, с отметками метора четвертой высшей категории. И этот факт вызвал на моем лице улыбку. Даже слезы почти пропали. «Теперь все хорошо, моя Тори», — сказал Дан, целуя меня в висок. «Я с тобой. Мы вместе. И это главное». Я подняла голову и коснулась губами его чуть потрескавшихся, но самых любимых губ. А он сразу ответил. Но целовал меня очень нежно и бережно, сладко и горячо. Так что я начала забывать, где мы». «Тебя папа вытащил?» Спросила, когда поцелуй прервался. «Да, лично. И...» Дан странно усмехнулся. «И я правда готов постараться забыть наш прошлый конфликт. Буду очень стараться, Тори. Ради тебя и мира в нашей семье. Ведь твой отец тоже ее часть. Он виноват перед тобой и признает это», сказала, поймав взгляд своего любимого супруга. «А еще он очень упрям». «Но я безумно счастлива, что ваш конфликт теперь имеет шансы на завершение». «Ты удивишься?» — улыбнулся Даниэль. «Но я тоже этому рад. И верю, что однажды все обязательно наладится. И когда-нибудь мы с его высочеством сможем со всей искренностью пожать друг другу руки». Теперь я тоже верила в это. Хоть и понимала, что просто не будет. Но сейчас, стоя рядом с Даном, ощущая, как бьется в груди его сердце, чувствовала себя самой счастливой в мире, а все прошлые, настоящие и будущие проблемы казались мне сущими мелочами, не имеющими особого значения. Ведь главное, что мы вместе и на самом деле очень любим друг друга, а значит, совсем справимся.